Глава 27. Если я еще могла представить, как наложить на старый горшок заклинания, чтобы еда не пригорала, то зачаровать зеркало так, чтобы оно слегка запотевало, если кто-то в комнате лжет, это было что-то на запредельном уровне магии. И Если бабушка согласилась на такие заказы, значит она все это умела. Или же кое-кто пытался меня обмануть. Мужчины ушли, не дожидаясь моих комментариев. Лишь пожилой бросил напоследок что времени у меня не так много но я была слишком поглощена списком чтобы ответить и уже запоздало порадовалась что на федьку они не обратили внимания эми мы же собирались в гости растерянно проговорила федора когда я развернулась и взяв ее за руку направилась обратно к дому прости милая мне нужно кое что выяснить в этот день каники мы так и не попали я перерыла все книги и записи в мастерской в поисках какого-нибудь рабочего журнала бабушки. Федора помогала мне, регулярно отвлекаясь на телефон и заставляя его исполнять странную музыку, от которой я то и дело морщилась. «Ой, мамочки!» Раздалось в наступившей тишине, когда очередная песня с непонятными словами затихла. Я задвинула ящик стола и поспешила туда, откуда раздалось ойканье. Федора стояла в дверном проеме спальни и держала в одной руке конверт со сломанной печатью, а в другую небольшую записку, которую так и прожигала взглядом. Я сразу же узнала этот конверт. Письмо, которое дала мне помощница Дэйна Хартли. Конверт, который я спрятала в комод и совсем про него забыла. «Федька! Это нельзя было трогать!» Я потянулась к девочке, но она отпрянула и спрятала руку с запиской за спиной. «Федора, что это такое?» Мой строгий тон не возымел на Федьку никакого воздействия. Она посмотрела на меня так, будто увидела впервые. «Эмили, ты что, преступница?» «Я?» У меня аж дыхание перехватило от возмущения. «Это ты вскрываешь чужие письма, а не я? Тогда почему здесь написано?» Девочка поднесла листок к глазам, но я выхватила его и пробежалась по тексту. «И правда, ой, мамочки!» Для воспитательного процесса, наверное, было лишним хвалить маленькую хулиганку за ее длинный нос. Но сейчас я была рада, что Федька оказалась такой любопытной потому что в записке, предназначенной настоятельнице монастыря, говорилось о том, что я беглянка, и меня нужно не просто спрятать, но и не выпускать до тех пор, пока Элеонора не пришлет приказ. И ни при каких обстоятельствах не только не давать мне уйти, но и не позволять получать никакую информацию из внешнего мира. Правильно, я не стала доверять Элеоноре. Не знаю, что у нее за планы были на мой счет, но теперь она точно меня не найдет, если станет искать. А судя по записке, стало бы. «Отдала бы приказ, и меня тут же вернули бы Хартли». Я поежилась, представив, как дракон встретит меня после такого. Вся моя прежняя жизнь покажется цветущим садом уж наверняка. Я не преступница Федора. Я смела листок в руке и подумала, что нужно сжечь его вместе с конвертом. Мало ли какой магии, может быть пропитано письмо. Но я сбежала от очень плохого человека. «И он ищет тебя?» Федька округлила глаза и приложила ладошку к арту. «Надеюсь, что нет». Ей заставила себя улыбнуться и пожала плечами. Думаю, он решил, что такая, как я, ему не нужна. Слабо верилась в то, что Хартли так просто спустит мне этот побег. Но я и правда надеялась, что ему проще будет найти мне замену, чем гоняться за мной по всей Аистерии. Тем более, что Элеонора наверняка подсказала ему, что искать меня нужно в Северном Пределе, а здесь, в захолустном городишке, прямо у него под носом, он меня точно не найдет. Просто потому, что никогда не подумать что я могу здесь быть. Теперь главное, чтобы местные не выдали в случае чего. А для этого нужно наладить с ними отношения». Так мы с Федором вернулись к тому, с чего и начали наши поиски. И в итоге бабушкины записи обнаружились среди целой стопки каких-то схем и чертежей. Федора опознала в чертежах зеркало, а я лишь мельком взглянула на них, переключившись на список заказов. Местные хоть и были угрюмыми и неприветливыми, но все же не соврали. Их список полностью совпадал с тем, что было в записях бабушки Эрин. Причем у бабушки в разделе предстоящих заказов было гораздо больше, чем в списке местных. То ли не всех опросили, то ли кто-то за долгие годы забыл о том, что обращался к Эрин, то ли попросту махнул рукой. Но самым странным в бабушкиных бумагах было то, что последняя запись, касающаяся не заказов, а каких-то личных заметок, была датирована всего тремя годами ранее. А судя по рассказам Анники и состоянию дома, бабушка исчезла лет пять назад не меньше.